Леонид Андреев Самсон в оковах Действующие лица Самсон Мариям, его мать Слепая из Иудеи ахимелек внук и преемник Пелестимского царя Репаима Галиал, знатный пелестимлянин Советник и учитель Ахимилека Далила, его сестра Адарам, его брат Фара, пелестимский воин Друг Галиала Гептора, наложница Галиала, ягара огрим тюремщик, Сапут, юноша-раб, его помощник, Беф-Японим, главный военачальник, Аммарей, военачальник, Верховный жрец Дагона, Ахузап, Адаллам, граждане, Жрецы, воины, перестимские вельможи и народ. Действие первое. В мягком камне грубо вырубленная пещера С одним столбом колонны посередине Под самым потолком пещеры довольно большое С неровными краями квадратное окно Защищенное толстыми железными полосами В левой стене проход Оттуда спадают пещеры массивные каменные ступени Ложи у стены, стол из камня Все из камня, все грубо, массивно и тяжело Пещера эта служит темницей для важных преступников И теперь в ней заключен Самсон, сын Маноя, ранее бывший судьей израильским. Красный весенний закат. Лучи солнца наискось попадают в пещеру, наполняют ее красноватым сиянием от светов. Самсон только что вернулся с работ и лениво валяется на своем ложе. Он слеп и грязен, имеет Петра Ба. мощный торс и ноги обнажены, и только вокруг бедер какое-то грязное цветное тряпье. Борода и огромные волосы в диком беспорядке. На руках и ногах тяжелые оковы. Самсон лениво зовет тюремщика. «Ягаре! Ягаре, Агрим! Пойди сюда!» Тешится, тяжело переваливаясь, извиня, цепью. Старается достать спину. «Ягаре, поди сюда! от чего ты не идешь?» «Эй, Ягаре Оргим!» Пускается по ступенькам тюремщик, маленький, сухой старик. Похожий на козла. Ягаре. Что надо? Что кричишь? Ну? Самсон. Почеши мне спину. Я не достану. Ягаре. За этим звал собака. Сам почеши. Самсон. Я не достану. Цепь мешает. Почеши мне спину. Ягаре. Пойди к стене, как овца, и чешись. Грязный скот. Выходит. Самсон. «Куда ты?» «Ягаре». «Тебе за едой!» «Какой ты грязный скот, Самсон!» «У тебя облеплена вся борода!» «Умойся! Купшин с водой на столе!» «Самсон». «Не стану!» «Почеши мне спину, Ягаре!» «Ягаре!» «Ягаре-огрим!» Тюремщик вышел. Самсон нехотя встает и чешет спину у стены. Ворчит, проходя полосу по солнца. Останавливается и стоит некоторое время на расставленных нелепо ногах, Поставив солнечным лучам волосатую грудь. Таким застает его Ягара, принесший пищу. Толкая, обходит его. «Не толкайся!» Ягара. «А ты не стой на дороге! Иди есть!» Самсон. «Ягара! Это солнце!» Ягара. «Солнце! Ты как раз попал!» Самсон. «Как раз!» «Оно у меня на груди!» Егара. «Да! Довольно! Иди есть, Самсон!» Самсон. «Сейчас! Оно немножко греет, а ночью опять будет стужа! Я опять буду прятаться от озноба! Собаки!» Идет к Сау. «Зачем сегодня меня привели сюда? Или завтра праздник?» Егара. «Праздник! А разве у журновов тебе лучше?» Самсон. Смеется. «Там беспокойно спать! Сегодня она будет искать меня в яме, чтоб проклинать всю ночь, а меня нет!» «Ес! Yes. Собаки! Все собаки!» «Она тоже слепая! Какую гадость ты даешь мне! Я не стану этого есть! Другим тоже дают!» «Ягара! Не глупи! Это дают всем рабам!» самсон «Я не раб!» «Ягара смеется! А кто же ты?» «Самсон бессмысленно смеется!» Я пророк. Тут нечего есть. Одни жилы. Я хочу еще. Егаре. Довольность тебя этого. Какие у тебя зубы, Самсон? Ты грызешь кости, как шакал. Самсон. Скажи, как леп? Ворчит. Она тоже слепая. Ваши ее зовут. Слепая из Иудеи. Она меня проклинает. А у нее голос, как у совы. Егаре. «Плюет лицо!» «Самсон, нет, не плюет!» «Пелестимлине плюют и бьют меня по щекам и выдергивают волосы, а иудеи, нет, не смеют!» «Она меня проклинает словами нашего Бога!» «Собаки и пелестимлине, и иудеи, все собаки!» «Давай вина, Ягара!» «Ягара, не глупи!» «Самсон горланит!» «Ягара, давай вина!» «А то я тебя задавлю! Вина!» Егар злобно. «Если ты грязный скот, опять будешь приставать с вином!» «Я позову рабов, и они отклещут тебя вечами!» «Иудейский пес, ты мне надоел!» «Я двадцать лет в тюрьме, и она моя, а не твоя!» «Молчи!» Самсон негромко. «Козел! От тебя воняет козлом!» Егар. «Я велю забить тебя до смерти!» «Ты мне надоел!» «Это я тебе говорю, злой Егар Огрим!» Самсон ворчит. «Я пошутил, я просто посмеялся. Не сердись, старик! Но мне так хочется вина! Семь лун я уже не пил вина! А знаешь, сколько я прежде пил? Всегда пил, когда хотел, а столько его хотел! Я хорошо жил! А другие пьют?» Егар. «Рабы не пьют!» Самсон. «Нет!» «Пьют!» — Ягара. «Ты опять?» — Самсон. «Рабы всегда крадут и пьют!» «Я буду просить царя, если я раб, то чего меня не держат вместе с ними?» «У них хорошая жизнь! Пусть дадут мне хижину и рабыню для услуг!» «Я слепой, мне все равно какую, только бы женщину!» «Правда, старик?» Ходит юноша-раб, помощник егора Оргима, убирает посуду. и хихикает. Спросил Сафута. «Сафут, тебе все равно, какую женщину?» Сафут стыдливо. «Все равно». Все трое смеются. Самсон. «Нет, правда. А теперь я как жеребец без матки. Я люблю женщин. Я имел их много. Они сами приходили ко мне и просились на ложе, потому что я был красив». «Самсон, ослиная похоть!» Сафут стыдливо смеется. Не уходит. «Самсон». «Нет, правда, меня и долила, звала на ложе. Она меня очень любила». Теремщики смеются. Сапут. «Ягара Агрим, он жжет». «Ягара, жжет». Самсон. «Нет, не лгу. Очень, очень любила. Она раздевалась и танцевала передо мной. Такая белая, такая белая. Нет, я не лгу. И на ногах у нее, на ее тоненьких ножках, беленьких ножках, были золотые кольца». И они так звенели. «Зын! Зын! Зын!» «Как у козочки!» Егаре. «Ты хотел бы такую, Сафут?» Сафут, смеясь. «Хотел бы!» Самсон. «Ну да, потому что я был красив, и меня звали пророком. Я был судьею над Израилем. Что вы смеетесь, собаки? Меня все боялись и почитали!» Когда я на площади ставил седалище свое, юноши прятались, а старики вставали и стояли. Князья удерживались от речи. Егаре глумливо. «Князья!» — самсон «Сокрушал я беззаконному челюсти, и все меня боялись». «Что смеетесь, собаки?» Я мог говорить с Богом. Сапут. «Зачем он так говорит, Егаре? Он опять лжет?» Егаре. «Опять!» Это самый большая лжец вообще, Иудея. Оба хочет Самсон. Нет, это правда. Клянусь вашей богиней Иштар, я могу когда угодно говорить с богом. Когда хочу, тогда я говорю. Ягары. И он тебе отвечает: "Ну, довольно, довольно, а то а то принесу бич. Ступай сопут. Здесь тебе делать нечего. И я пойду. Мне некогда, некогда. Пусть болтает один". Самсон ворчит. «Велестимские собаки!» «Козёл!» «Ну, ну!» «Самсон, оставь мне кость, Сапут, я ещё не доел!» Егара. «Оставь ему кость, пусть грызёт!» «Самсон, не уходи, Ягара, мне ещё не хочется спать!» «Поговори со мной!» «Ягара, уходя, некогда, некогда!» «Погрызи кость и спи, заснёшь!» «Самсон, негромко, вдогонку!» «Козёл!» У бутеремщика уходит. Самсон нащупывает кость и кладет на пол возле своего каменного ложа. Сам ложится, ворочается и готовится ко сну. Говорит сонный вяло. «Надо спать, а у меня болит все тело! Как измучили меня пелестимские собаки! Днем сжет меня солнце, а ночью знобит стужа! А ночью!» и равнодушно стонет по привычке. И все болит, все болит и чешется, и чешется. и Киженую рабыню, молоденькую. Да, молоденькую. Кость я положил? Положил. Нет, я не лягу. Сон назовет. Долила, долила. Молчание темнеет. Со стороны входа повелительный стук в звездную дверь. Голоса, приказания. Быстро входят со светильником Ягара. Ягара. Вставай, Самсон! Самсон, к тебе пришли! Самсон вскакивает, испуган, почти в ужасе. «Кто? Ягаре, кто?» «Не надо, не пускай!» «Ягаре, молчи ты!» Самсон испуганно отодвигается в угол, прижимается к сине Лестница, голоса многих людей, свет пакелов, сопутствующая вооруженными рабами, спускается долила Останавливается, не доходя последней ступени. Далила юная, прекрасна собою. С нею, оба ее брата, Рыжий Галиал... С белым, как мел, дёргающимся лицом. И красивый, презрительный Адарам. Все одеты с царственным великолепием. Адарам, негромко. Где же он? Тюремщик! Ягара, кланясь. Он здесь! Самсон! Он очень испугался, господин. Он спал. Он не спрятался. Самсон, иди сюда! Самсон. Не пойду! Адарам. Он понимает, что ему говорят. Ягара. Мы сейчас только смеялись над его речами. Хихикает. Но простые слова он понимает. Самсон, к тебе пришли. Самсон! Сюда никто не входит, господин. Галял тюремщику. Отойди, глупец. Вы, светите!» Самсон, от чего ты не выходишь сюда? Самсон. Я сплю. Не трогайте меня, не надо. Кричит. Не надо. Галял «Очнись, это не сон! Очнись и выйди к нам!» Самсон делает нерешительный шаг вперед. «Вот и я! Я не знаю, кто вы и зачем пришли! Сюда никто не ходит!» Кричит. «Ягара! Ягара Аргим! Где ты?» Ягара. «Я здесь! Не кричи! Если ты будешь кричать и упрямиться, они прикажут принести бичи глял «Молчи! Ты не уснаешь по его голосу, Самсон? Припомни!» Ты его слышал последний раз тогда, когда и свет видел последний раз. Вспомни калёное железо, Самсон. Самсон. Это ты, Голиал. Не убивай меня, я не сделал ничего дурного. Ягар лжёт на меня. Далила. Он не хочет тебя убивать. А мой голос ты узнаёшь, Самсон? Самсон. Твой голос, женщина. о Бросается на колени, звенят цепями. Униженный лбом прижимается к полу. «Долила! Госпожа моя! Долила!» «Твой раб счастлив, что ты удостоила твоими белыми ножками!» «Твой раб счастлив! Прости, Долила! Твой раб счастлив!» Адарам негромко. «Он отвратителен! Какое скверное животное!» «Галиал! А ты болтун! Встань, Самсон!» «Долила!» «Поднимись, Самсон! Я хочу тебя видеть! Поднимись же!» Самсон нерешительно встаёт. Пакелы ярко освещают его изуродованное, с глазами, дикое лицо, отшатываясь. «Так вот ты какой! Говори с ним, Адарам! Я не могу!» Галиал, предостерегающийся, «Сестра!» Долела. «Я ничего!» С удорожным смешком, похожим на склипование. «Так вот он!» какой Галиал. «Эй, вы, с факелами! Назад!» Адарам, равнодушный и презрительно. «Здравствуй, Самсон! Я брат Далилы, Адарам! Ты узнаешь меня? Когда-то мы с тобой дружили. Помнишь моих египетских певицы и плесуней? Если ты хочешь знать, я был против твоего ослепления, и сейчас нахожу, что это было глупо. Мы пришли узнать, как ты живешь. Что же ты молчишь?» самсон «Я не знаю, что мне говорить! Сюда никто не ходит, здесь тьма!» Адарам. «Да, пожалуй, я на твоем месте не знал бы, что говорить!» «Не угодно ли тебе продолжать, брат, или тебе, сестра? С меня довольно!» Далила. «Самсон, это я, Далила, ты помнишь? Мы, я и братья, мы пришли! Завтра праздник богини штар и по дороге в храм мы зашли к тебе!» «Ты помнишь, что это за праздник, Самсон? Ты помнишь богиню Иштар? Иштар?» «Самсон, нет, госпожа, я ничего не помню. Я прошу не наказывать меня строго. Если я, я работаю как вол, я не ленюсь». Далила, «Ты не помнишь, это праздник весны и любви, Самсон. Когда мы подходили сюда, звезда Иштар уже дрожала и искрилась в огне заката, а скоро взойдет луна». Ты помнишь, луну, Самсон? Вспомни, дома все станут белые, а тени от них чёрные, и тогда, ты помнишь, юноши и девы пелестинские пойдут в сады и рощи, чтоб до утра славить богиню Иштар. Они будут плясать и петь. Ты хотел бы пойти с нами, Самсон? Нет, я слеп. Мне будет страшно под луною, которую я не увижу. Но голос твой сладок, как мёд пчелиный. «О, госпожа моя долила! Я ничего не помню и не знаю! Я верный раб царя Перестимского! Попроси же царя, чтоб мне дали хижину, как другим рабам, И молодую рабыню для услуг слепцу!» Долила почти со слезами. «Я тоже буду петь и плясать! Ты помнишь мои танцы, Самсон?» «Самсон!» «Не смейся, госпожа! Жалься надо мною, госпожа моя долила!» Повелительно. «Эй, Ягара Аргим, собака, освети меня!» «Смотри, долила, смотри, вот они выщипали мне бороду, видишь, вот здесь, каждый день по волосу. Они меня бьют и щиплют, они мешают мне работать. Я не ленив!» Падает на колени. «Жарься над моими страданиями, госпожа!» «Лицо мое оплевано, спина моя в струпьях от незаживающих ран, а я работаю как вол Я не ленив, они лгут!» «Пожалей, бедного слепца!» Стукает лбом о камни, звенят цепями Продолжает невнятно бормотать. Вестимли не тихо переговариваются. «Адарам! Он отвратителен! Во что он превратился? Он был князем в своей земле! И такой тебе нужен, Галиал?» «Галиал! В твоей голове бродят вино и песни, И ты не умеешь смотреть! Сестра! Будь сильнее и говори, что надо!» Далила: Сейчас не торопи меня. Адарам громко: Эй, Самсон, князь израильский, не бормочи и слушай. Ты скольких перетягиваешь верблюдов? Самсон: «Трех. а они требуют еще больше. Я не могу. Адарам с ленивым смехом: Этого для тебя достаточно, голял. Три верблюда. Ну, встань, раб, довольно. Самсон встал, прислушивается. «И еще! Я хотел бы попросить тебя, госпожа, чтобы давали мне вино! Оно мне нужно для веселья! Куда мне пойти? Я слеп! А если выпить вина?» Подобострастно смеется. «Добрые господа понимают это! Хорошее вино радует душу! Мы будем близко! Идем, Анарам! Эй, ты! Оставь светильник и уходи!» Все, кроме Далилы, уходят. Далила. «Самсон, ты помнишь меня? Вспомни, я Далила!» «Ты помнишь мою красоту?» «Самсон». «Да!» «Долила». «Говорят, что я стал еще краше!» «Я делила твоё ложе!» «Ты помнишь, Самсон?» «Самсон». «Да!», да. «Долила». «Я любила тебя!» «Клянусь богине Иштар, я любила тебя, как как ни одного человека!» «Семь лет прошло с тех пор, когда сегодня я шла сюда!» «Сердце билось у меня ужасно!» «Я думала, что я умру!» «Ты околдовал меня, Самсон!» И твои чары еще на мне. Ты слышишь? Самсон. Да, мне нужно хижиню рабыню. Все равно какую, я слеп. Далила. Ты не веришь мне. Молчание. Это твое ложе. Ты спишь на камне, Самсон. И ты не хочешь пойти на праздник богини штар Я буду ждать тебя. Приди ко мне, приди. Я умощу елеем твои волосы. И сама каждый день буду заплетать их в семь косиц. «Приди! Я благовониями натру твое тело, и я одену тебя в шелковые одежды, и золотые кольца будут на твоих руках. Они все трусливые собаки, воющие шакалы, а ты, лев, приди!» Самсон «Ты обманешь! Я тебе не верю! Все вы хитрые, а я слеп!» «А зачем пришел с тобой Гелиал?» Долила. «Теперь он твой друг!» «Он хочет дать тебе много, так много, как целое царство. «Приди, Самсон, ты видишь мои глаза? «Он отнял у меня свет, и ты помогла ему, Пелестивленко. «Ты предала меня, молчи, я слеп!» «Долела страстно. Он обманул меня, проклятый, что я понимала! «А он клялся, что ты волк и что тебя надо убить!» Он злой и криводушный, и он теперь таит в сердце обман и ложь. Но я узнала это. Он думает, что он сам пришел сюда, а это я привела его. Клянусь богине Иштар, что я привела его. И я ненавижу его. Это он, проклятый, выжег твои глаза. Они были как голуби при потоке вод, купающихся в молоке, а он их выжил, проклятый. Ты хочешь мести, Самсон? Сладкой мести, как парсистское вино». Настанет час силы нашей, и мы его убьем! На огне сожжем его подлое сердце! Поверь мне, возлюбленный!» «Самсон, я слышу!» Далила. «Это для тебя мой голос сладок, как воркование голубицы, А для него я стану змеёю!» «Нежно! Я страшна в гневе! О, возлюбленный мой!» «Я никогда не прощаю!» «И он знает это!» «И он боится меня!» «Лжец! Не верь его крику! Он трус!» «Приди же ко мне!» «Приди! Я жду тебя на душистом ложе моем! Я жду!» «Души во мне не стало с той поры, как ты ушел! Приди!» Молчание. Самсон. «Мне надо хижину рабыню! Скажи царю Рефаиму!» «Самсон! Сын Манои из Цоры! На коленях просит!» Появляется Голиал. Глазами и бегающим лицом спрашивает сестру. Но так гневно потупила глаза и не отвечает. Выражение лица Галиала часто не соответствует его словам. Речь-то продушна и ласкова, а в лице злоба и гнев. Глаза страстно бегают и ищут. Галиал, я за тобой, сестра. Нам надо уже идти. Ну, как Самсон? Поговорил ты с ней? Правда? Какая она хорошая? Она очень хорошая. Она тебя любит. И я люблю. Я твой друг, Самсон. Мы все твои друзья. брата дарам ты его помнишь? Самсон что вам нужно от меня? Семь лун я здесь, и семь лун не слышал я вашего голоса. от чего ты теперь заговорил? Глял Она тебя любит. Она все время говорит мне о своей любви. Галиал, говорит она. Далила гневно. Галиал! Галиал смеется. Разве не правда, Далила? Я не хотел говорить при рабах, но меня послал к тебе, милостивый царь Рефаим». «Пойди к Самсону, — сказал он, — пойди к Самсону и спроси, не нужно ли ему чего. Он темнится, я уже не гнебен, отошло мое сердце, — сказал он. «Да, да, семь лун прошло с того несчастного дня». Самсон. «Я слеп», — Гелиал. «Да, да, это большое несчастье, но я так рад, что ты все понимаешь. Ты все так же мудр, судья израильский». И ты понимаешь, что мы все ошиблись, ужасно ошиблись. Ты наш друг, а мы считали тебя врагом. Я слыхал, что иудеи проклинают тебя, зовут предателем, грозят тебя убить. Это правда. Далила. Я иду, Галиал. Галиал. Идем, идем. Так ты придешь к нам, Самсон? Приходи. Я всегда тебя любил, друг Самсон. Но если царь приказывает... Далила. Прощай, Самсон. Самсон. «Прощай, Галиал! Прощай! Так ты придешь к нам! Но не торопись с ответом! Я еще зайду к тебе поговорить!» Смеется. «Хочешь много золота, Самсон? Я так, пока еще шучу! Но я приду! Я приду!» Самсон. «Мне надо хижину рабыню для услуг! Госпожа моя Далила! И еще я прошу тебя, пришли мне вина сегодня! Нет, сейчас!» Далила. «Хорошо!» Галиал. «Вина! Все будет, что ты пожелаешь, Самсон! Какой он умный долила, правда? Но я еще приду поговорить с ним!» Смеется. «Кижину рабыню! Это для Самсона, для царя! Ах, какой он умный!» На лестнице их встречает Егар и Оргим. Уходят вместе. «Свети нам! Прощай, друг Самсон! Это тебя зовут, злой Егар Агрим! Ты у меня не будешь злым!» Самсон один. «Ищет место, где бы спрятаться!» Укрывается за каменный столб. Самсон глухо ворчит. «А мне нечем ударить!» «Ах, я слеп!» «Я ударю цепью!» «Если они бросятся, я ударю цепью!» «Злые собаки!» «Лживые собаки!» «Друг Самсон!» «Золото!» «Ах, я слеп!» «Кто идет?» Ягара. «Это я, Самсон!» «Что с тобой, господин?» «Это я, твой добрый Ягара Аргим!» «Очнись!» «Самсон». «Ты один! Там кто-то дышит! Я чувствую его дыхание! Кто с тобой еще?» Ягара. «Я один! Все ушли!» Самсон. «А кто там дышит? Там! Там!» Ягара. «Клянусь, семерым из бездны, я один!» «Все ушли, и дверь заперта! Очнись, Самсон! Это я, твой добрый Ягар Аргим!» Самсон ворчит. «Ну, иди! А с каких пор ты стал добрым, собака?» «Вжёшь ты! Все лгут! Они меня напугали! Скажи, это было не во сне! Ты кто же видел?» «Ягара» «Видел, господин!» самсон «Я слышал только голоса, без людей! Как много они говорили! Я устал слушать!» «А что говорил тебе, Галиал?» Егара. «Господин Галиал приказал починить тебя и исполнить твои приказания, Самсон!», самсон. «И золото тебе дал!» Ягара. Дал, Самсон. И много, Ягара. Много, Самсон. Столько, что душа моя улыбнулась, и я стал добрым. Я добрый, Ягара Аргим. Самсон. Если много, то это хорошо. Галиал скуп. Если я лгу больше всех по иудее, то рыжий Галиал самый большой лжец на свете. Но правду золото он знает. Он хитрый. Угрюмо. А он не просил тебя, чтобы ты подбросил яду в мою пищу. Или зарезал, когда я усну. Или подвел меня к обрыву и сказал, иди, Самсон, тут прямая дорога. Гигара. Нет, нет, клянусь семерыми, они тебя почитают, иудей. Самсон. А, теперь веришь, собака? А тогда не верил. Скажи мне про Далилу, что ты видел? игара Теперь я ничего не вижу, как и ты. «Мои старые глаза ослеплены ее красотою. Она прекраснее всех жен пелестимских». Самсон. «А, ты видел! А ты видел, что она сама пришла сюда? Своими ножками пришла. Шла и пришла. Как жаль, что здесь негде ходить. Я хотел бы быть в пустыне прыгать по скалам. Мне здесь тесно, Ягара. А скажи мне еще раз, она прекрасна!» Ягара. «Прекрасна, Самсон». Самсон. «Скажи еще раз! Нарочно я не слыхал! Она прекрасна!» Егара. «Прекрасна! Ее бледному лицу позавидует сама богиня Иш-Сар!» Самсон. «Так, так, Егара! А скажи мне, как все они одеты? Хорошо?» Егара. «Как цари! Галиал весь сиял, как золотой! Его бессоновские одежды!» самсон «Пусть разбернется земля и возьмет Галиала!» «Я не хочу о нем слышать!» «Расскажи, как одета долила!» «На ней тонкая шелковая японча!» «Ягара!» «Света яхонта, Самсон!» «И на ногах ее красивые цепочки, звезды и луночки!» «Самсон радостно хохочет!» «И серьги!» «И ожерелья!» «Я помню!» «И запястья!» «И пояс драгоценный!» «Ты видел у нее сосудцы с духами!» От нее так хорошо пахло, как от пеникийского корабля, нагруженного благовониями. «Теперь, как ты скажешь, собака Пелестимская, пророк я или нет? Говори!» Егар, «Пророк, я вижу это и кланяюсь тебе, Самсон! Какие люди к тебе приходили?» Самсон, помолчав, «Нет, я не пророк. Я раб милостивого царя Пелестимского!» Угрюма, «У тебя слишком длинные уши, игар Аргим». «Сколько ты получил, чтоб предать меня?» Ягар. «Я твой верный раб, Самсон! Разве ты не знаешь мою доброту? А вон и вино для тебя, господин!» Сафуд вносит на голове большую глиняную ампуру с вином. «Сюда! Сюда ставь, мальчишка! И уходи! Тебе здесь нечего делать!» «Сейчас я дам твою чашу, Самсон! Она здесь! Ох, стар я и не сразу нахожу вещи! Вот!» Самсон. «Я не стану пить!» Ягар. «Не глупи, Самсон! от чего ты не станешь пить?» Самсон. «Не стану! Оно отравлено! Выпей прежде ты! Я посмотрю, как ты сдохнешь, пилистимский лжец!» Ягар смеется. «Вот так и сдохну!» Пьет. «Это царское вино! Я никогда не пил такого!» Самсон. «Царское!» «Я знаю вкус царского вина. Дай мне попробовать немного!» Пьет. «Знаешь, Егара, а это царское вино. Я узнал. Налей мне и Клянусь богине Иштар, сегодня я буду пьян, как египтянин!» Пьет. «Оно само льется в горло!» «Собаки! Не давали мне вина! Выпей, Егара, я позволяю!» Егара. «Благодарю, Самсон, я выпью!» «Само льется в горло!» Самсон. «Само, пей, я позволяю, но не задерживай чашу. Ягаре, это чистое парсистское вино, клянусь богом». «Ягаре, они тебя боятся, но какие люди!» Самсон. «Они меня боятся, они знают, что я могу сделать все, что хочу. Что ваши боги? Я скажу только слово, и единый размечет их капища развеет по ветру города и камни превратит в легковейщую пыль». «Я пророк, я судья израильский, и мне стоит сказать только слово!» «Ягара, теперь и я боюсь тебя, Иудей!» «Самсон, но я буду долго торговаться с ними. Они меня не обманут, как молодую женщину на базаре, которая потом бьет муж. Не задерживай чашу, старик! А ты не знаешь, зачем я стал нужен им? Не ведут ли они снова войну с Египтом или с Сидоном?» Я не люблю египтян. Егара. Я ничего не знаю, Самсон. Откуда мне знать? самсон А пеникийцев я люблю. Они всегда дарили мне пурпуры, душистые трости. И пелестимлен я люблю. Они богатые и веселые. А иудеи, собаки? Ягара. Собаки! Ты скажи Галиалу, дайте мне тысячу сиклей золота, никак не меньше. 30 перемен одежд. За окном с пением и плясками проходят перестимские юноши и девы. В окно впадает косой луч месяца. Самсон. «Молчи!» «Что это, старик?» «Как хорошо!» Егары. «Идут на праздник! Прежде мы ходили, Самсон!» «А?» – и кихикает Самсон. «Молчи! Как хорошо!» «Нет, это очень хорошо! Я помню, какая бывает луна!» Дома белая и тени от них черны теплы. Луна холодит. Громко кричит. «Долила, ты ждёшь меня!» Ягара смеётся. Самсон протягивает руки и громко зовёт. «Долила, ты ждёшь меня!» Пенье удаляется. Ягара. «Давай, петь и мы!» Поёт козлиным голосом. «Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница!» Играй складно, пой много песен, чтоб вспомнили о тебе. Играй складно, Самсун. Молчи, шакал, и дай вина. Я пророк, я вещь господень, я судья над Израилем. Захочу, и вы все полезете на брюхи к моим ногам. Вина, Егаре. Светильник горит. Егаре. Да, можно еще дожечь у меня масла много. Нет, потуши. Я хочу думать, что я не слеп». Пусть здесь будет просто темно. Потушил? Ягар, обманывая и кому-то хитро подмаргивая. Потушил? Самсон. Это ночь. Это просто темная ночь. И это пустыня вокруг меня. Ты слышишь, как поют шакалы? Это они пришли на труп льва, которого я убил. Но почему нет звезд, Ягар? Почему нет звезд? Ягар, небо в облаках... И звёзд не видно. «Не надо звёзд!» — поёт. «Ходи по городу, забытая блудница! Играй складно!» Самсон. «Если ты не замолчишь, собака!» «Почему нет ветра?» — я тебя спрашиваю. «Устынет всегда ветер, и лицо моё хочет ветра! Дуй, егаре!» Ягаре. «Я не ветер! Не задерживай чашу!» Самсон. «Дуй, а то я удушу тебя!» Где ветер? Зажги светильник. Егаре. Горит твой светильник. Не глупи. Самсон. А почему темно? Я хочу видеть. Где свет? Я должен видеть свет. Сейчас же. Слышишь? Где конец тьмы? Я хочу схватить и разорвать ее. Но у меня нет краев. Давай свет, собака. Егаре. Не глупи. Сейчас я зажгу все светильники. Возьми цитру. Ходи. Самсон. «Зажигай все! Зажигай все! Скорее! Я ничего не вижу!» Зажимает руками глаза. Ягары, пошатываясь и напевая, идет на лестницу. Занавес.